ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ Выслушав объяснение Беатриче, поэт хочет возразить ей, но вдруг видит целый ряд прекрасных женских лиц. Он сперва думает, что это лишь отражение существ, и, оборачиваясь назад, ищет источник этих отражений. Но Беатриче говорит, что это не отражение, а святая толпа, и предлагает ему обратиться к ним с вопросом. Данте спрашивает одну из явившихся ему женщин о судьбе ее. Ему отвечает Пикарда, сестра Фарезы. Она была монахиней, но так как против своей воли не вполне исполнила данный ею обет, то волею Божией оказалась в первой сфере неба вместе с подобными же ей женщинами. На вопрос Данте о том, какой обет ими не вполне исполнен, Пикарда говорит, что она и ближайшая к ней спутница Констанция, дочь короля Апулии Роже, обе дали обет девственности, находясь уже в монастыре святой Клары, но по воле родственников были взяты оттуда и насильно выданы замуж. Окончив рассказ, Пикарда исчезает, а Данте, смотря на Беатрича, поражается ослепительным блеском ее лика. Солнце светлое, которое сначала Мне сердце на земле огнем любви сжигало, Поздней же к истине великой привело. Я был уже готов сознаться в поражении, Желая говорить, приподнял я чело, Но тут явилось мне чудесное видение. Как сквозь прозрачное и чистое стекло И льводы светлые черты мы видим смутно, подобно жемчугу на белизне чела, я лица увидал, как бы сквозь грань стекла, готовые уста раскрыть ежеминутно с тем, чтобы заговорить. Их видя в первый миг, я поддался тогда иному заблуждению, чем тот, кто, увидав в воде ручья свой лик, любовью воспылал безумный к отражению. Я думал предо мной, лишь отражений ряд. И тут же обратил глаза мои назад, желая видеть тех, кому принадлежали те отражения. Но изумленный взгляд не встретил никого. У спутницы дрожали улыбкой легкую небесные уста, а взор божественный горел огнем священным. И молвила она, пускай улыбка та тебя не удивит. В твоем несовершенном суждении на пути споткнулся ты не раз. И здесь тебя в обман невольно вводит глаз. не отражение толпа святая это. За нарушение священного обета здесь волей Господа они заключены и свыше истины святой просвещены. От них ты должен ждать правдивого ответа. Тогда из душ святых я обратился к той, которая со мной заговорить желая, глядела на меня. И молвил ей, пылая от нетерпения, «Прошу я, Дух Святой, изведавший в лучах блаженной жизни сладость, неведомую тем, кто не вкусил ее, с судьбою имя мне поведай ты свое». Она со взорами, что выражали радость, ответила мне так. Мы, следуя тому, кто в благости своей и высшем милосердии желает видеть нас подобными ему, для справедливого желания и усердия, просящих доступа, не закрываем дверь. Монахиней была я в мире, и поверь, хотя красою я блистаю совершенной, пикарду ты во мне узнаешь, и теперь я тут. С блаженными я остаюсь блаженной, Я в сфере медленной с другими наравне. Привязанности здесь от Духа Пресвятого, И счастье наше в том, что каждая готова Свершить с восторгом все, что Он нам повелел. И нам, исполнившим лишь не вполне и частью обеты данные, Даровано в удел столь светлая судьба божественную властью. И молвил я: "Твои прекрасные черты так изменяет блеск небесной красоты, что медлили во мне мои воспоминания. Но нет ли у вас, блаженных душ, желания подняться в высоту и ближе к Богу быть, затем чтобы его сильнее возлюбить?" И обменявшись тут улыбкою с другими, Причем сиял огонь во взоре дивных глаз, Как будто бы у той, что любит в первый раз. Она ответила словами мне такими: Брат, милосердие дух обуздывает в нас, Порывы тщетные к иной блаженной доли. Стремление в более возвышенный предел Противоречило б того священной воле, Кто в сфере этой нам остаться повелел? и с пребыванием здесь оно несовместимо. Здесь в милосердии нам жить необходимо, и в воле Господа блаженство суждено, с чьей волей наши все сливаются в одно. И в Царстве Божием к Его священной сене Все занимаем мы различные ступени, желание таковое и царство, и царячья воля служит нам законом неуклонно. В несчастье и мир, в ее святое лона все то, что создано, стремится, как в моря вливаются ручьи. И тут мне стало ясно, что в небе всюду рай. хотя и неравно распределяется среди блаженных властно первейший из благ. Но людям не дано знать насыщение, и кушанье, одно отведов пожелал вкусить и от другого, и к ней с вопросами я обратился снова. Узнать хотелось мне, какая ткань была, которой до конца она не довела. Она ответила. Пред Господом, блистая, душевной чистотой, есть женщина святая. Высоко в небесах поставлена она, и ею же была в миру возведена обитель некогда. Приняв обед суровый, готовилась я стать невестою Христовой, небесному вполне отдавшись жениху. Но люди, склонные скорее к греху, чем к делу доброму, О, страшная минута! Похитили меня из тихого приюта, и знает лишь Господь, как я жила с тех пор, та светлая душа, которую в сиянье небесного огня твой созерцает взор. При жизни вынесло такое же испытание, и сорван был покров святой с ее чела, но, возвратившись в мир, покрова не сняла она с души своей. Констанцией великой душа перед тобой, И со вторым владыкой надменной Швабии В союзе родила Она последнего в их роде властелина. Пикарда кончила рассказ свой. И запев Аве Мария, гимн чистейший между дев, Она исчезла в миг. Бездонная пучина так поглощает нас своей глубиной. И, проводив ее, насколько мог, очами, На Беатриче взор опять возвел я мой, Но осиянный весь небесными лучами, Столь ослепителен ее казался лик, Что на мгновение мой онемел язык.